Однако молодой Дюгран силье наотрез отказал им. Более того, он плюнул на гроб и послал родню покойного ко всем чертям. Жильбера поразила подобная бессердечность. Глава четвертая В тот самый день, когда Энно-Ги уехал из города в а Шуке в Париж, монахи Мео и Абель с наступлением темноты направились, даже не взяв с собой свечу, в зимнюю резиденцию епископа в доме каноников. Дверь, распечатанная накануне викарием, так и осталась приоткрытой. Монахи, не произнося ни слова, взломали замок на большом деревянном сундуке, в котором хранились вещи покойного епископа, и вытащили три большие горизонтальные перегородки, на которых лежали пачки листков и книги Акена. По-прежнему, не произнося ни слова, Они спустились в большой общий зал, где уже вовсю пылал разведенный ими в очаге огонь. Окна и двери дома каноников все еще были забаррикадированы. Хотя в этом большом здании не было никого, кроме Мео и Абеля, они старались вести себя очень тихо, словно боялись, что кто-то может их здесь обнаружить. Они даже не стали брать с собой ни факелы, ни свечи, когда ходили в келью Акена, чтобы никто не увидел в окне кельи свет посреди ночи. Монахи положили книги и бумаги епископа перед очагом и начали разбирать их стопка за стопкой. Старший из монахов Абель первым наткнулся на святотатственные рисунки. Затем они вдвоем долго разглядывали большой пергамент, некогда так поразивший шуке. Абель обвел указательным пальцем по контуру рисунка. — Это границы епархии Драгуан, — сказал он. Да, это была своего рода аллегорическая карта. Но откуда она взялась у Акена? И какое отношение имели эти фигурки, изображающие конец света к такому тихому захолустью, каким был Драгуан? Монахи обратили внимание на написанное в углу рисунка имя его автора — Астергуан. Монахи не стали долго ломать себе голову, они просто бросили этот удивительный рисунок в огонь. Вслед за ним в огонь вскоре полетели и другие мистические рисунки и тексты. Такая же судьба затем постигла все отчеты, поступившие из приходов епархии Драгуан с 1255 года, то есть с момента приезда Акена. Мио и Абель действовали не торопясь, в течение нескольких часов, ловко орудуя кочергой, Они сжигали один за другим листки с записями, превращая в пепел все письменные документы, имеющие отношение к деятельности покойного епископа. Роясь в архиве епископа, Абель обнаружил личное дело Энноги. Это досье он решил сохранить. Все остальное полетело в огонь. Даже деревянные перегородки, которые лежали в сундуке епископа, были разломаны и сожжены. Когда же настало утро, Монахи довершили начатое ими дело тем, что вытащили и сам сундук Акена и, разломав его при помощи кувалды на куски, сожгли в очаге вслед за его содержимым. Затем они уселись за стол в трапезной, расположив перед собой два листка для письма, перо и чернильницу. У Абеля имелась при себе секретная таблица, позволяющая шифровать сообщения, пользуясь определенным кодом. Стараясь писать как можно более аккуратно, Абель вкратце изложил на пергаменте все события, произошедшие в Драгуане за последние три дня. Приезд человека в черном, убийство епископа, неожиданное появление молодого Кюре и его отъезд в обнаруженную в прошлом году богом забытую деревню. Абель добавил также описание внешности Н. Ноги и выдержку из его личного дела. «Это письмо не уйдет из Драгуана до наступления хорошей погоды», — сказал Абель. «Сейчас дороги занесло снегом. К тому же Шуке забрал всех наших лошадей. Все равно нам нужно было составить это письмо именно сегодня, чтобы потом что-нибудь не упустить. Если после того, как это письмо попадет по назначению, нас не переведут в место получше, после всех наших усилий, то тогда нам вообще уже не на что надеяться». Будь повнимательней с кодом обиль, и не забудь написать о рисунках, найденных в сундуке Акена. Глава пятая. Утром после первой ночи, проведенной в деревне Артылу, Энноги и двое его товарищей занялись каждый своим делом.